Глава девятая. «Ой ты, дрын, ой ты, дрын, расскажи-ка, чей ты сын, или выпей-ка немножко, со свиньей монетка в ложке». Из старинных припевок. Эндрю решил рискнуть и сделать один-два звонка. пикет будет категорически против подобных шуточек. Он захочет использовать старинный телефон для подслушивания в надежде узнать что-нибудь важное. А пранковские звонки не дадут никаких результатов, так скажут Пикет. на эндрю не может весь день ошиваться на лестнице в ожидании, когда зазвонит телефон Пеннимана. У него дел по горло, покраска стены и всякое такое. У него уже начали появляться навыки профессионального маляра. Но убивала одна только мысль о том, что с обшивочных досок нужно соскрести шелушащуюся старую краску. У него еще оставались деньги от тетушки Наоми, на которые он мог нанять кого-нибудь, чтобы сделать эту подготовительную работу, после чего в дело мог бы вступить он, вооруженной кистью. Но после своего хвостовства перед Розой он будет выглядеть дураком, если наймет кого-то. Это было бы признанием его некомпетентности и лени, но не только этого. Это было бы еще и признанием того, что у него в кармане крупная сумма денег. Но эта чертова старая краска, казалось, начинает шелушиться прямо у него перед носом. «Небольшая перемена погоды, и вот, пожалуйста». Он в этот самый день допоздна махал кисточкой, снимая старую краску, когда вдруг поднялся самый удивительный ветер из тех, что видел Эндрю. Ветер этот, казалось, дул из-под дома горячую сухой, он вырывался из пространства под поле и нес мельчайшую пыль, высохшие экзоскелеты и длинные ножки мертвых жуков. Этот ветер доносил до Эндрю и какие-то стоны, словно под домом бродил кто-то, страдающий жестоким похмельем. Ветер вихрился вокруг Эндрю, надувал на нем рубашку, марал его волосы. А под дуновением этого ветра старая засохшая краска на доме начала странным образом шелушиться и образовывать маленькие вихри желтых хлопьев, ударявшихся друг от друга под стоны обшивочных досок. С полдюжины гвоздей наполовину повылезали наружу, издав короткий отчаянный скрипучий звук. Потом ветер прекратился, хлопья краски улеглись в траву, стоны прекратились». Эндрю принес молоток из гаража и забил назад выскочившие гвозди, не переставая задавать себе вопрос, что это за чертовщина тут творилась. Стоны явно можно было объяснить ветром, который гудел в подполье. Либо так, либо это опоссум огрызался на ветер, как собака огрызается на сирен. Он все еще обитал под домом, этот опоссум, а выходил и возвращался по ночам. Но откуда брался ветер? Из-под полья на другой стороне дома, там было его обиталище. Эндрю вернулся к соскабливанию краски, отчасти ожидая новых порывов ветра, что непременно случилось бы, будь это нормальный ветер. Но на этот раз ничего такого не случилось. Если бы это произошло, это к месяц назад, то Эндрю просто пожал бы плечами. Забыл бы об этом к обеду. Но теперь, когда на южном побережье все пришло в движение, Может быть, этот ветер был одной из эманаций, о которых все время твердила подружка Пикетта Джорджия? Она не уставала болтать о положительно заряженных ионах. Да что говорить? Она сказала, что воздух вокруг дома просто насыщенными, и что Эндрю нужно достать какую-то машину. Он не запомнил толком какую. Аргонный ящик? Аргонный ящик. Ящик из слоев металла и диэлектрика для накапливания аргонной энергии. От латинского «организмус» — живое существо, псевдонаучный термин психоаналитика Вильгельма Райха, обозначающий некую универсальную энергию жизни, построенный Райхом в 1930-е годы. Туда помещался пациент для лечения. Таким ящиком, например, активно пользовался Уильям Берроуз. «Ионную бомбу?» Она сказала, что их дом расположен в глазу мистического ветра фен. Насколько он понял, все это явление определялось электрическими зарядами, генерируемыми спиритическими силами, когда призраки сталкиваются между собой, как капли дождя в туче. Ему это тогда показалось забавным. Призраки ведут очень странный образ жизни. Но теперь этот ветер. И если тут и в самом деле творились какие-то мистические дела, то что они могли означать? Может быть, за всем этим стоит Пенниман. Они вели борьбу, отвечая ударом на удар, Эндрю и Пенниман. Старик все еще не оправился после удара письмом и прибитой монеткой. Он отплатил ему той же монетой в кафе, когда специально говорил с Розой таким голосом, чтобы слышал и Эндрю. А теперь наносил опережающий удар, организовав это отшелушивание краски, хотя одному богу известно, как это ему удалось. Что ж, теперь сомнений у него не оставалось. Наступила его очередь. Телефон для этого отлично подойдет. Эндрю решил, что нужно все досконально продумать. Возможно, он замешан в чем-то более грандиозном, чем предполагал. Если так, то тонкости обретают жизненную важность. Тут требовалась проделка с неким изысканным штрихом. Он замешал кувшин лимонада на кухне, потом проскользнул на лестницу, чтобы убедиться, что дверь в комнату пеннимона закрыта. Ему придется позвонить с телефона в спальне, что находилось дальше по коридору от комнаты пеннимона. Он не мог допустить, чтобы старик увидел его снующим по коридору или вверх-вниз по лестнице. Он не должен был привлекать к себе внимание, если хотел чего-то добиться своим замыслом. Нельзя было исключать варианта, что Пенниман после этого начнет обзвон, что у него есть пособники, что он часть какого-то мутного заговора и что он захочет поставить своих пособников в известность. А в таком случае Эндрю должен прослушать, что будет говорить Пенниман. Он должен проскочить в мансарду, где стоял параллельный телефон спуск по лестнице после подслушивания будет самым опасным если пенниман застукает его когда он будет подниматься по лестнице то эндрю придется сделать вид что он наносит визит тетушки наоми и забыть о подслушивании спуск по лестнице после подслушивания будет самым опасным моментом он и в этом случае может оправдаться визитом к тетушке Наоми, но пенниона не обманешь он будет знать что эндрю приходил вовсе не к тетушке А если Пенниман узнает о пранковском звонке или о существовании параллельного телефона в мансарде, то догадается и опыт правителя письма, а потому будет на стороже. И весь план сражения, составленный Эндрю, пойдет коту под хвост. Он шел на цыпочках, затаив дыхание, напрягая слух. Путь был свободен, дверь закрыта. Наилучшего эффекта он добился, говоря через кофейный фильтр «Мелитта» — пластиковый конус с бумажным фильтром, все еще с кофейной гущей. Эффект получился поразительный, голос звучал, будто с орбитального спутника. Он проскользнул в свою спальню и тихонько закрыл дверь. Потом он приложил фильтр с кофейной гущей полой стороной к телефонной трубке, приложил трубку к уху и набрал номер. Он услышал звонок через коридор, а еще через мгновение услышал дублирующий гудок в трубке. «Мистер Пеннимон!» — спросил он, подавляя смех. «Да», — ответил Пеннимон, и в его голосе Эндрю сразу же услышал подозрительность. «Мистер Жуль Пеннимон!» «Да, что вы хотите?» «У меня для вас послание!» «От вашего друга с востока!» Эндрю фыркнул со смеху, но тут же сделал вид, что поперхнулся и принялся откашливаться, словно вовсе и не было никакого смешка. Он сильно ущипнул себя за ногу. Наступила пауза. Потом Пенниман сказал, «Значит, послание, да?» Очень медленно и весомо, Четко произнося слова, словно говоря с умственно отсталым или иностранцем, Эндрю сказал. «Он хочет, чтобы вы знали, что решение проблемы в табачной жвачке...» «Тобачно! Жвачко!» «Он советует бренд Редман. Малоизвестный бренд». Снова наступила пауза. Она затянулась настолько, что Эндрю пришлось прервать ее, отключившись. Он зарылся лицом в пиджак и принялся хохотать, как идиот. Пенниман находился совсем рядом. Если он услышит, как смеется Эндрю, направляясь в мансарду, то всю компанию можно будет прекращать. Эндрю снова ущипнул себя, стараясь, чтобы вышло побольнее. Потом сунул кофейный фильтр под кровать, и проскользнув мимо двери пэйниа резвым шагом бесшумно направился вверх по лестнице дверь в комнату пеннимона по прежнему была закрыта он прождал в мансарде более минуты действия с секундной точностью определяли успех или неуспех операции он не мог поднять трубку пока пенниман не соединился щелчок и гулкое звучание гудка выдаст эндрю с головой «А если же он уже говорит, если связь установлена?» Рука Эндрю зависла над трубкой. Но, досчитав до шестидесяти, он поднял ее с кнопок телефона и услышал голос Пеннимана. Тот уже разговаривал. «Да, верно». «Когда?» «В уже согласованный вечер». «Послушайте, я не уверен, что деньги, которые вы предлагаете, стоят таких хлопот». Голос смолк, прерванный, если только такое возможно, тяжелейшим молчанием на другом конце провода, молчанием слушания, осмысления и принятия решения. Голос на другом конце провода каким-то образом почувствовал это молчание, ощутил его груз на своих словах, на собственном недовольстве. Эндрю слушал во все ухо. Момент истины был близок. Что имел в виду этот человек под хлопотами? Молчание длилось. Потом снова зазвучал голос Пеннимана. «Уже согласованный вечер!» «Да, конечно. Я только...» Эндрю произвел звук, похожий на птичью трель, на щебетка на проделав это с помощью языка и верхней губы. Звук длился какую-то долю секунды. «Не расслышал?» Извиняющимся тоном сказал голос. «Что?» — сказал Пенниман. — Я не... Эндрю аккуратно, беззвучно положил трубку, выскользнул из своей спальни и спустился по лестнице с максимальной скоростью, на какую был способен. Проходя мимо двери Пеннимана, он слышал его голос в комнате, а через считанные секунды уже набирал номер телефона Пеннимана с кухонного телефона. Номер был занят, и он набрал еще раз, потом в третий раз... На четвертый раз Пенниман снял трубку и, помолчав некоторое время, сказал «Слушаю». Эндрю переключил смеситель раковины на режим пулеверизатора и вывернул оба крана на полную, а потом, так и не произнеся ни слова, сунул трубку в раковину так, чтобы вода падала на нее. Он медленно досчитал до десяти, потом вытащил трубку из раковины, Сунул в рот кончик пиджачного рукава и пробормотал ртом, набитым материей. «Брэнд Фрэдман! Вечер согласован со всеми!» С этими словами он повесил трубку, размышляя, не зашел ли он слишком далеко. Он принялся громко насвистывать и топать, чтобы создать впечатление напряженной работы. Налив лимонад в бокал, он зашагал по лестнице. Поднялся, продолжая свистеть, но теперь уже тише, тоньше, постучал в дверь Пеннимана. Старик открыл ее почти мгновенно, словно стоял за нею. «Бокальчик лимонада?» — сказал Эндрю. при холодный лимонад. Лучше он любых наград. Лимонаду каждый рад». Он подмигнул. «Только-только приготовлен на кухне, пока я красил стену». Он заглянул в комнату, в ту малую ее часть, которую мог увидеть в щель между Пенниманом и дверным косяком. С удивлением увидел на полу один из кошачьих лотков тетушки Наоми, вернее сказать, один из кошачьих лотков одного из котов тетушки Наоми. Лоток был видавший виды, в насыпанный внутрь песок был воткнут маленький металлический совочек с прорезями. Открыв дверь, Пенниман спокойно оглядел его. Потом бросил на Эндрю взгляд, полный глубокого презрения. Он начал было говорить, но лицо Эндрю выдавало его недоумение в связи с лотком, увиденным в комнате Пеннимана, чье выражение лица вдруг резко изменилось. Он приоткрыл дверь пошире, словно ему нечего было скрывать, и свободной рукой пригласил Эндрю войти. — Вам это кажется странным, да? — спросил он. Эндрю помотал головой, пытаясь выдавить улыбку. «Я решил внести свой вклад. Эти маленькие домашние обязанности... Роза всегда занята. Ей не до этого. И один Господь знает с этой покраской и всеми делами...» «Конечно», — сказал Эндрю. «И Наоми определенно еще не до конца выздоровела, чтобы заниматься этими делами. Мы это ценим. Примите мои заверения». Пенниман, широко улыбаясь, взял лимонад. Эндрю утер ему нос, и Пенниман это чувствовал. Если бы он продолжил бычиться, то ничего бы не добился. Он помолчал, словно не зная, что делать дальше. Так ведет себя ребенок, которого поймали на чем-то, но он сумел оправдаться ложью. Хотя этот обман все еще не дает ему покоя. Эндрю вскинул брови, предполагая еще немного развить наступление. «Что-то пошло не так?» «Да нет», — сказал Пенниман, обретая почву под ногами. «А почему вы спрашиваете?» Тоном своего голоса он, казалось, бросал вызов Эндрю. Мол, ну-ка, попробуй завоевать очки на этом кошачьем лотке. «Да так, ничего. Это и в самом деле весьма благородно с вашей стороны. Такая черная работа, унизительная, выносить кошачьи лотки. — Это дело требует чего-нибудь посущественнее лимонада. Боюсь, что могу предложить только консервы, но они не так уж и плохи. Разговор зашел в тупик. Пенниман явно хотел поскорее закрыть дверь. — Ничего, мне хватит и лимонада, — сказал он. — Я очень занят. — Да, — сказал Эндрю, — вижу. Ну что ж, на кухне есть еще. Я замешал целый кувшин. «Он в холодильнике». Пенниман уставился на него. Его позиция все улучшалась. «В холодильнике», — безразлично сказал он. Потом улыбнулся, заискивающей улыбкой, и начал закрывать дверь. Но вдруг явно передумал. «Да, кстати, я бы хотел порекомендовать вам книгу». «Правда?» — сказал Эндрю. «И какую же?» «Вообще-то антропологический текст. Я знаю, это не в вашем вкусе, но вы найдете ее информативной. Вообще-то просто замечательная книга. Она о первых людях в Южной Америке, которые расчленяли своих покойников из страха, что в противном случае те вернутся. Распиливали их на отдельные части. Жуткое дело. Вы так не считаете?» Эндрю удивленно посмотрел на него. «Считаю. Уж поскольку вы об этом сказали, позвольте уточнить. Распиливали их на отдельные части, потом перемешивали части полудюжины трупов и закапывали, как винегрет. Если же покойнику все равно удавалось восстать из мертвых, то он не знал, кого ему преследовать. То ли родственника по руке, то ли домовладелицу по правому уху. «Очаровательно», — сказал Эндрю. «Прочту с интересом». «Но пока мне нужно вернуться в кафе. Все время там провожу. Вот только прервался, чтобы принести вам лимонад. Вернее сказать, я должен вернуться к покраске. Фу, ужасная работа». Он развернулся и поспешил вниз по лестнице, кляня себя, на чем свет стоит. Из чего это он взял, что ему необходимо поставить Пеннимана на место? Его минутное преимущество над этим человеком улетучилось, как дым. К тому же он вполне, вероятно, выдал себя. Ему нужно было остановиться на звонке из раковины. Может быть, через полчаса подняться в мансарду, чтобы сделать третий звонок. Звонок после передышки. Потом, через полчаса, еще один. К обеду Пенни трясся бы от страха, как заяц. Так нет же, Эндрю взял и сам все испортил. Да и про прихолодный лимонад, что лучше любых наград, было лишнее. Ему придется натренировать лицо и голос, чтобы не выдавали его. Но кошачий лоток, какого черта? Пенниман не жалел затрат на то, чтобы понравиться Розе и Наоми. Но ради чего? Чтобы иметь возможность из лучшей позиции поставить на место Эндрю? Он взял кувшин с лимонадом. Виновато огляделся и выпил треть его содержимого, потом отер ободок и поставил кувшин в холодильник. Эндрю снова посмотрел на свои карманные часы. Почти час ночи. Пикет опаздывал. Он позвонил откуда-то из окрестностей Бейкерсфилда, когда уже пробыл в пути 16 часов, выехав из Портланда. Говорил он очень загадочно, так будто узнал что-то необыкновенное. Но что он узнал, осталось тайной. По телефону он говорить об этом не пожелал. Это было в 10 часов. Доехать из Бейкерсфилда до Силбича за три часа не составляло труда даже на старом громыхающем «Шевроле Пиккета». Эндрю смотрел в окно на сгущающийся туман. свет фар прорезался через облака тумана на шоссе. Он появлялся и исчезал, как сверкающие глаза глубоководных рыб. Стояла нездешняя тишина, словно туман приглушал все звуки. Он слышал кап-кап-кап влаги, падающие с ветки, на и без того влажную землю цветочного ящика на окне. Меню были составлены. Поначалу, когда они еще не падали от усталости, было решено предложить клиентам фикс-прайс-меню и всего два варианта главного блюда. Фикс-прайс-меню. Меню с фиксированной ценой на все блюда. Каждую пятницу и субботу по вечерам планировались другие, так сказать, темы, а по утрам в субботу и воскресенье намечались завтраки. Но такой режим работы предполагалось вести только через неделю, а то и две. Эндрю заказал рекламные листовки с тем, чтобы раздавать их рано по утрам рыбакам на пристани, приезжающим на укенд. В субботу, когда они откроются, Эндрю начнет с каджунской кухни, которая была сейчас в моде, что досаждала Эндрю, потому что он-то вынашивал эту идею годами. Каджуны — субэтническая группа бывших канадских французов, депортированных британцами из Акадии на полуострове Новая Шотландия в 1755-м, в 1763 годах, и живущих преимущественно в южной части штата Луизиана, а также в прилегающих округах Южного Техаса и Миссисипи. Ему претила идея отдавать предпочтение модным вещам. Люди решат, что ему нравится та или иная еда только потому, что она в моде. Хотя фактически, чаще всего верно было противное. Но каджунская кухня... Он приготовит такой гумба, что они мигом проснутся. Гумба. Блюдо коджунской кухни. Густой суп со специями. Роза и миссис Гаммидж будут обслуживать столики, Эндрю готовить, Пикет выполнять функции метродотеля, помогать клиентам. И все будет в порядке. Но он должен будет ясно сказать миссис Гаммидж, чтобы она не открывала рта. Нельзя допустить, чтобы она начала нести свой вздор перед клиентами. Если подобное случится, то на этом их благосклонность по отношению к ней останется в прошлом. Мысли Эндри метались, скакали по его списку текущих проблем. Ему все время казалось, будто что-то зловещее, улыбаясь, поглядывает на него в окно. Какой-то разрушительный маленький дудочник, требующий оплаты. Роза даже не догадывалась, что он дал Пикетту кредитную карточку только для того, чтобы купить Витабикса. Если она узнает, то польза это ей не принесет никакой. Да ей в голову такое не могло прийти, потому что всплыли некоторые обстоятельства, которые исключали вероятность возникновения у нее таких мыслей. Предыдущим вечером, согласовав все с Розой, Эндрю бросился в супермаркет купить сезамовое масло и устричный соус китайскому вечеру, и в отделе импортных товаров он увидел полку с Витабиксом. Его сведения оказались ошибочными. Витабикс вовсе не был контрабандным товаром. Стоил он полтора доллара за коробку а в коробке было 12 печенек, и если на одну порцию ходили две печеньки при стоимости порции 90 центов, то размер прибыли составлял две или три сотни процентов без вычета накладных расходов. Эндрю вздохнул. Как бы то ни было, он отправлял Пикета за Витабиксом из лучших побуждений. Нельзя же от него требовать, чтобы он знал всё. За бензин пикет не попросит больше 60 или 80 долларов. Эндрю придется сохранить в тайне эту свою инициативу и пополнить кредитную карточку, прежде чем Роза узнает, что деньги сняты. Он не может себе позволить забыть об этом, как забыл о кофейном фильтре, оставив его под кроватью. Она нашла его тем же вечером, когда наклонилась достать тапочки. После тщетной попытки сочинить ложь Эндрю просто ответил. «Если я тебе скажу, ты мне не поверишь». И она с ним согласилась, даже не попросила его попробовать. Но это угнетало его. Угнетало то, что она вынуждена защищать его своим молчанием и постоянно проявлять умение видеть вещи в перспективе. Покраска дома в некотором роде требовала этого умения. А когда все эти дела кончатся, он перестанет ложиться спать под утро. Это пойдет ему на пользу. Она редко сетовала на то, что он приходит, когда она уже давно спит. Но он не сомневался. Она чувствовала его, так сказать, отсутствие, и это его радовало. Но в этот вечер он был занят допоздна. Роза давно уже легла, и ему не составит труда разгрузить ночью коробки Витабикса, как он незаметно разгрузил и виски, разгрузить и спрятать, а потом сделать вид, что он заказал их у дистрибьютора в Лос-Анджелесе. «Вот только куда делся Пикет?» Он был на взводе, когда звонил, бормотал что-то про газетную вырезку из «Ванкувер Трибьюн», про убийство, про необычную книгу, которую купил в книжном магазине в Гэстауне. Эндрю попытался выудить из него подробности, но Пикет словно в рот воды набрал. Из-за угла вынырнул свет фар, а вскоре раздалось тарахтение двигателя «Шевроле». Потом фары погасли, Тихо кашлянул и заглох двигатель. Эндрю вышел на веранду в тот момент, когда бледные очертания машины Пикетта выплыли из тумана и замерли у бортового камня. Дверь открылась, и с водительского сиденья вышел, пригнувшись, пикет с кожаным портфелем в руках. Он ухватил Эндрю под локоть и потащил в дом, предварительно закрыв дверь, но оставив окно открытым. Он остановился в зале кафе у окна, устремив взгляд на улицу. Эндрю начал было говорить, но Пикетт шикнул на него, так и не отпустив локоть Эндрю. Более того, только сильнее сжал его, когда появился свет фар, и такси, пробравшись сквозь туман, остановилось у бортового камня на противоположной стороне. Дверь машины открылась, из нее вышел Пенниман с трубкой во рту. Он протянул водителю банкноту, потом отсчитал мелочь, разложив монетки на ладони. Расплатившись, он пересек улицу и, опираясь на трость, прошел по газону. Они услышали, как открылась передняя дверь, а потом несколько секунд до них доносились его шаги по лестнице. Эндрю подошел к стойке бара, трясущимися руками аккуратно налил пикету бокал неразбавленного бурбона. Судя по всему, бурбон ему очень даже требовался. Костюм на нем был помят и влажен, а волосы растрепал на клоунский манер ветер через открытое окно в машине. Хвост его рубашки выбился из брюк, он попытался было засунуть его назад, но ничего не добился. «Он засек меня около праздного мира», — сказал пикет сморщив лицо. «Я увидел его в разрыве тумана в тот момент, когда заезжал на бульвар». Бороденка выдала его с головой. пикет некоторое время разглядывал свой бокал, потом постучал кулаком по стойке. «Чего он хочет? Вот в чем вопрос. Мы не знаем, чего он хочет». Эндрю кивнул, словно всерьез, размышляя над вопросом Пикета. Он принял решение изображать дурачка. «Как ни посмотри, лучше всего сейчас было бы остудить Пикета. Он устал после долгого пути, а потому вероятность совершения им ошибки была велика. Но места для ошибок больше не оставалось». Может быть, он ничего не хочет? Непростые ли все это совпадения, как ты думаешь? Ведь нет ничего странного в том, что Пенниман возвращается так поздно. Позапрошлой ночью он вообще не вернулся. А сегодня мог быть где угодно. Миссис Гаммидж говорит, что у него какая-то родня в Глендейле. Это похоже на правду. «Если он возвращался домой по шоссе Лонг-Бич и с красным дорогам Сан-Диего, то у него были все основания проехать мимо праздного мира. Но ты не особо веришь в простые совпадения. Ты говоришь, что позапрошлой ночью он вообще не возвращался домой?» «Да. Он большой мальчик, имеет право. И о родственниках в Глендейле тебе говорила миссис Гаммидж. Именно это она мне и говорила». Пикет вперился в него взглядом, потом откинул волосы с лица. «И ты ей веришь?» Он задал этот вопрос ровным голосом, словно сомневаясь в том, что дело, возможно, дошло наконец до этого. Эндрю задумался на секунду, потом ответил. «Нет, пожалуй, не верю, но все равно это вполне возможно. Мы ведь не хотим сами себя перехитрить, да? Наше большое преимущество состоит в том, что нас он считает невеждами». «Может быть», — сказал пикет «Посмотри-ка сюда!» Он протянул Эндрю вырезку из газеты, о которой говорил по телефону. «Жуткий отчет об убийстве!» О человеке, которого распилили пополам по длине. Причем сделано это было так аккуратно, что точность распила повергла власти в полное недоумение. Сначала его заморозили. В этом вопросе разногласий не было. Его нашли обе его половины с серебряными 25-центовиками по одному в руке. Неужели его убили, когда он расплачивался за покупку? Как-то маловероятно. У Эндрю голова чуть ли не пошла кругом от страха, когда он пробегал глазами статью, не понимая, с какой это статьи Пикет привез ему эту вырезку, и в то же время прекрасно зная, с какой... Да, заметка была жутчайшая, и описывала она инцидент настолько невероятный, что вполне могла заплести извилины в голове Пикетта в нерасплетаемый клубок. Но за всем этим, за всеми представлениями о разуме и резонах, был сумбур инстинктов и животного страха. Ничего, кроме новых выбившихся нитей из гобелена, о существовании которого они только смутно догадывались. «Имя», — сказал Пикетт. Ты обратил внимание на имя этого человека? Эндрю хватил за за стойку бара, чтобы не упасть. Распиленным пополам человеком был Август Пфеник. Это не оставляло никаких сомнений. Или по меньшей мере часть сомнений снимала. Но как мог Пикет узнать, что это имя знакомо Эндрю? Когда этот человек позвонил Эндрю, Пикет был в Ванкувере. Этот Пфеник. «Что он, по-твоему?» — спросил Эндрю, глядя на друга пронзительным взглядом. «Он был роднёй Маню Уорта», — откровенно произнёс Пикет. «Мы встретились с ним тем вечером в Белмортшоре, в магазине Маню Уорта. Ты должен помнить». «Нет, ты ничего не должен помнить. Это я с ним познакомился. Тебя там не было в тот вечер, верно?» Эндрю, покачав головой, подтвердил. «Не было». Но он не сказал при этом ни слова. пикет продолжил. «У него был трехцветный декоративный карп, за которого он заплатил немыслимые деньги. Я тогда подумал, что это дело странное. Все они были очарованы крупными карпами». Он помолчал, посмотрел, скосив глаза на Эндрю. «Кто он, по-твоему, был такой, черт его дери? Ты знал это имя!» Сколько августов-пфенигов может быть на свете? Эндрю рассказал ему о телефонном звонке, о разговоре про монеты. Пикет слушал, щурясь все сильнее. Он ударил кулаком по раскрытой ладони и взмахом руки призвал Эндрю к молчанию. Потом принялся ходить туда-сюда по комнате. Это не имеет значения. Все это подтверждает мою теорию. Я связался с полицией в моем официальном качестве, как представитель прессы я напрямик спросил у них, связано ли это убийство с недавней смертью родственника Пфенига, Леймана Маниуорта. Полицейский, который говорил со мной, сделал вид, что не знает ни о какой родне убитого, и потребовал, чтобы я пришел в полицию на разговор. Потом он прикрыл рукой микрофон и несколько секунд говорил что-то, после чего трубку взял другой детектив, который сказал, что знает все о Маниуорте. Едва эти убийства никак между собой не связаны. Это просто черная полоса событий в семействе Пфенига, Мани Уорта. Никакой связи между этими событиями нет. Он обвинил меня в том, что я пытаюсь раздуть эти два события до размеров сенсации, будто этим событиям требовалось нечто подобное. Эндрю кивнул. И тебя это не удовлетворило? Удовлетворило? Вполне удовлетворило. Чем могло быть отрицание, если не подтверждением связи? Феннинга убили. Еще и двух дней не прошло, и вот тебе полицейский уверенно утверждает, что между двумя этими убийствами нет никакой связи. Это была тщательно прописанная история, можешь мне верить. Эндрю пожал плечами. Давай перенесем Витабикс в дом, а то в тумане они все превратятся в пюре. Пикет отрицательно покачал головой. «Подожди! Пусть твой друг наверху сначала уснет!» Он поднес палец к губам, призывая Эндрю к молчанию. Потом бесшумно подошел к кухонной двери, раскрыл ее и сделал шаг назад, словно в уверенности, что Пенниман присел где-то здесь на корточке. Может быть, прижимает стеклянный бокал к уху, а на его бородатом лице застыло выражение удивления. Где-то наверху послышался бой часов, «Один удар. Другой. Два часа», — сказал пикет Потом закрыл кухонную дверь и снова повернулся лицом к другу. «Позволь, я расскажу тебе о проделанной мной талике детективной работы. Я нашел одну телефонную книгу. Вот что я сделал. И знаешь что? В ней упоминался магазин книг и надобий Августа Пфенига в Гэстауне. Человек был мертв, убит жестоким образом» а магазин работал так, будто ничего и не случилось. Там-то я и купил вот это. Пикет раскрыл портфель и вытащил из него старую книгу. Обложка была из софьяна цвета охры, хрупкая и истрепанная за долгие годы. Пикет положил книгу на барную стойку и кивнул, словно говоря, «Ну, посмотри на нее». На обложке виднелась золоченая надпись, Но настолько выцветшая и затертая, что Эндрю, чтобы прочесть название, пришлось открыть книгу на титульной странице. Она называлась «Ле Кашон Сеул». Перевод Маркизы де Камбремер. Эндрю посмотрел на Пикета. Без автора? «Я думаю, это собрание старинных легенд. Может быть, авторов великое множество, как у Библии. Я полагаю, что это Маркиза не имеет никакого отношения к написанию книги». «Очень похоже на сыр, правда?» «На сыр?» Недоуменно переспросил Пикет. «Имя этой женщины. Сыр называется Камамбер, и эта книга не имеет никакого отношения к сырам. Да и ее название нас ничуть не интересует. Речь идет о книге, о ее содержании. Господи ты, боже мой!» «Для меня это сплошная тарабарщина», — улыбнулся Эндрю. «Но тогда обопрись обо что-нибудь, чтобы не упасть». «Название означает «та самая свинья» или что-то в таком роде». «Для названия не очень подходит на мой вкус, но посмотри на фронтиспис». Вот что меня поразило. Продавец рассматривал эту страницу, когда я вошел в магазин. Эндрю посмотрел. Плохо прорисованными чернилами цвета сепии красовались аверс и реверс монеты с нарезным ребром. На одной стороне было изображено подобие человека, а на другой — рыба внутри Луны. У рыбы был зубчатый хребет, как может быть у морской змеи или левиафана, и она заглатывала собственный хвост. Пикет, выглядевший вполне довольным собой, снова начал говорить. Эндрю смотрел на картинку, не веря своим глазам. В его груди вдруг образовалась пустота, И он поймал себя на том, что дыхание у него поверхностное и частое, с хрипотцой. Он начал было говорить, прерывать Пикета, но тут же передумал и решил, пусть уж говорит Пикет. Он провел за рулем девятнадцать часов, спешил ошеломить Эндрю этой книгой, той малой главкой из истории монет, что раскрыл французский текст, а Эндрю пока попридержит то, что узнал сам. «Тот факт, что там была нарисована монета, сразу же поразил меня», сказал Пикет, все сильнее воодушевляясь своей историей. «Но больше всего меня поразило то, что я видел подобную штуку прежде. Ни за что не догадаешься где». Эндрю пожал плечами. Уверен он был только в том, что Пикет никогда не видел ложку тетушки Наоми, а вернее сказать «его, Эндрю, ложку». У него внезапно опять перехватило дыхание. «На шляпе Маниуорта!» «Помнишь, я тебе говорил о его рыболовных снастях?» «Это та самая рыба, что заглатывает свой хвост». «В мифологии этот символ встречается, конечно, довольно часто. Например, змеи, заглатывающие собственный хвост». Но меня словно бейсбольной битой по голове поразило, что аналог этой рыбы висел на шляпе у маниворта «Ты только подумай! Маниуорт мертв, убит, и феник тоже!» а книга продается в магазине того же «Фенига». И вот тебе продавец, проявляющий какой-то нездоровый интерес к этой книге. Ты посмотри на картинку. Удлиненный спиной плавник и чрезмерно большая голова. И то, что за рыбой расположился лунный полумесяц. Тут не может быть ни малейших сомнений. Миниатюрное подобие этой рыбы висело на шляпе Манниворта. Я видел его там. Ишь ты! — сказал я себе. — Какое невероятное совпадение! И чем больше я думал об этом, тем невероятнее оно мне представлялось. Ну и я, чтобы поставить точки над «и», попросил позвать хозяина, Пфенига. Ты понимаешь, чтобы проверить этого продавца, он сказал, что Пфеник уехал куда-то за границу. Конечно, он солгал. Пфеник в мешке лежал в морге на прозекторском столе. Продавец не мог не знать этого. Я упомянул, что дружил с мани вортом но продавец только пожал плечами. Я сказал, что хочу купить эту книгу, которую, как я уже говорил, продавец изучал, когда я вошел в магазин. Он занервничал, попытался отделаться от меня. Сказал, что не может ее продать ни за какую цену. Это, мол, просто шутка такая, — сказал он. «Ничего ценного». «Ничего такого, что мне хотелось бы купить». Я настаивал, что мне именно эту книгу и хочется купить. Тогда он ответил, что товар уже продан, что он держит ее для одного друга Пфенига. Я сказал ему, что ей есть тот самый друг Пфенига. И тогда он попросил меня назвать цену, которую мне назначил Пфеник. На это я сказал ему, «А вы назовите вашу цену, сэр». С этими словами положил твою кредитную карточку на прилавок. Короче говоря, он назвал цену. В эти новые времена кредитка ничуть не хуже наличных. Пикет подмигнул, словно ставя точку в рассказанной истории об одержанной им победе. Не сомневаюсь, Эндрю только опустился на стул. Роза его убьет. Он хотел было спросить у Пикета, сколько же денег выжил из него продавец, но не стал. Время было позднее. Если он узнает сумму, то ни за что не уснет. Ему нужно будет перехватить счет, который придет по почте, как он и планировал, полностью оплатить расходы, а потом уничтожить всю историю платежей. Так и что, продавец? Он знал про Пфенига. Можешь не сомневаться. Это было видно по его глазам. Они были полны животного страха. Я боялся, что он удерет, прежде чем уложит книгу в пакет, И он почти так и поступил. Он продал мне книгу, все наличные с кассы сунул себе в карман и выскочил за дверь. И запер ее, когда я и до машины еще не успел дойти. Я думал об этой истории всю дорогу из Ванкувера. И вот теперь считаю, что у нас на руках книга, которой у нас не должно быть. Вот почему я так напрягся, когда столкнулся с Пенниманом на улице в праздном мире. А теперь ты мне говоришь, что он отсутствовал дома почти 36 часов в день убийства пфенига Он сам был в Ванкувере, вот что я думаю. Больше того, я думаю, он и был тем самым другом, который хотел купить книгу. Эндрю вдруг почувствовал невыносимую усталость. В его голове крутились обрывки и кусочки этой загадки. Он думал рассеченным по всей длине кальмари на берегу о перебирающем внутренности кальмара в поисках серебряной монетки Пеннимани, о ложке, спрятанной за книгами в его комнате, о лице на ее вогнутой поверхности, о луне и рыбе с другой стороны. Он подумал о тетушке Наоми, которая подарила ему ложку, чуть ли не превратив это в спектакль, в этакий ритуал. Он подумал о распиленном пополам Пфениге. Потом у него вновь замерло сердце. Он опять вспомнил о кредитной карточке. «Теперь они знают мое имя», — грустным голосом сказал он. Пикет пожал плечами. «Забудь ты об именах», — сказал он. «Что париться, если они живут в твоем доме? Им не нужно твое имя». Он налил себе еще один бокал бурбона и сел, обреваемый отчаянной усталостью. «Конечно, Пикет был прав». Эндрю снова открыл книгу на фронтисписе, чтобы окончательно удостовериться. «В доме живет еще кое-что», — сказал он. «Подожди полминутки». С этими словами он вышел из бара, усталыми шагами протопал по кухне, поднялся по лестнице, чтобы взять свинную ложку. Он знал, что фонарика-вторучка принадлежит Эндрю Ван Бергену но не мог понять, как сей предмет оказался под стулом в его спальне. Кто-то заходил в его комнату, пока он отсутствовал. Он улыбнулся, разглядывая себя в зеркале, погладил свои волосы. В Париже была клиника, которая пересаживала волосы таким образом, что все ее клиенты выходили за двери клиники с головами, напоминающими пальмовую рощу. Был еще и шаман, некто профессор Мгулу в Замбии который умел восстанавливать волосы. Африканский метод, однако, включал применение всяких омерзительных веществ, которые нужно было наносить на кожу головы и распевание колдовских фраз. Жюль Пенниман предпочитал более клинический подход. В природной ритуальной обстановке он плохо функционировал. Это, по большей части, была вражеская территория. Пенниман предпочитал клиническую чистоту нержавеющей стали, винила и огнеупорной пластмассы с химическими стерилизаторами. Хоть монетки и продляли жизнь, на волосы они никак не действовали. Монетки генерировали незаметные, на первый взгляд, деградации и разрушения волос. Даже после того, как ты преодолевал первоначальное ухудшение, боли и страдания, а также хрупкость костей. В последние 50 лет его преследовало беспорядочное облысение. Эликсир, изготовлявшийся манией Вортом и его дружками, действовал неплохо, и пока у него был эликсир, чувствовал он себя замечательно. Даже простуда обходила его стороной. Но он начал подозревать, что есть предел и возможностям эликсира. Он словно медленно, но неизбежно обретал сопротивляемость к воздействию эликсира, как если бы напиток был опиатом, и теперь даже увеличенные дозы. Тут, вероятно, опять в дело вмешивались монеты. Он ничего не мог с этим поделать. За всё приходилось платить. Он видел в зеркале, что его волосы рядеют неестественным образом проплешинами. Он аккуратно зачесывал их назад, проверял в ручном зеркале, как они себя ведут. С ушами ему тоже придется что-то делать. Определенные части его тела продолжали расти, независимо от возраста, и их рост ускорялся пойлом маниорта. Идею хирургического вмешательства он презирал. На столе хирурга человек становился очень уязвимым. Но и позволить себе выглядеть шутом он не мог, а крупные уши именно это и делали превращали его в шута. У этой проблемы были такие стороны, против которых он и не возражал бы в молодости. К этим сторонам принадлежали те части тела, которые, в отличие от ушей, можно было прикрыть. И эта его часть приобрела такие размеры, что он вполне мог бы иметь герцогские доходы в какой-нибудь клубной сети, но он давным-давно потерял вкус к таким вещам. Дебоширство потеряло свою остроту по прошествии какого-то времени, и он отказался от него, как отказался это от всего остального. Даже в молодости он никогда не понимал природу тех порывов, что обычные люди называли любовью. Порывы эти были ничем иным, как страхом, желанием вцепиться друг в друга» так слепой, обнаружив, что подошел к незнакомой улице, может уцепиться за дерево или фонарь просто ради того, чтобы не потерять равновесие, слыша шум проносящихся мимо машин. У Пеннимана никаких таких страхов не было. Неизвестность не содержала для него тайн, и для темноты он был не чужим. Он любил думать о человеческом сердце, как о часовом механизме, состоящем из шестеренок и кристаллов. Как-то раз он видел одно сердце в Мюнхенской лаборатории во время войны. Его удалили из груди бывшего владельца и искусственно поддерживали его работу в стерильном стеклянном аквариуме, подключив к нему массу резиновых трубочек и подавая в него циркуляционную жидкость. В нем не чувствовалось ничего сентиментального, всего лишь механическое устройство, Более неприятное, вероятно, чем творение рук человеческих, поскольку оно вызывало отвращение своей телесностью, тем, что его жизнь была более подлинной. Если ему не удастся воплотить в жизнь свои планы, он поедет в Париж. Пусть там сделают что-нибудь с его ушами. Если же ему удастся воплотить в жизнь то, что он запланировал, его уши уже не будут иметь особого значения». Чего он не мог понять, так это запаха парфюмерии на его кровати. Он знал, чей это запах, но с какой стати она ложилась на его кровать? Между ними никогда не было таких отношений. От одной только этой мысли он приходил в ужас. Он трепетал при мысли о любом физическом контакте, а о таком контакте ужасался в два раза сильнее. Что это с ней случилось?» Какая странная фантазия пришла в ее голову. Если так, то она может пуститься во все тяжкие, он почувствовал бы себя лучше, если бы она исчезла, упала с конца пристани в воду в следующую туманную ночь. Его разум никак не мог разгадать эту загадку. Почему она легла поверх покрывала, а не под одеяло? Тут явно чувствовалось что-то большее, чем ее желание поспать в его постели. А откуда в его комнате взялся фонарик Эндрю Ван Бергена? Может быть, она его принесла, украв у Эндрю? Он носил его на клипсе в кармане рубашки. Похищение фонарика не должно было составить большого труда. Но на кой черт ей это понадобилось? Существовала, конечно, вероятность того, что она вообще не заходила в его комнату, что это все проделки Эндрю, пропитал ее парфюмом трепицу, а потом натер ею покрывало. Но опять же возникал вопрос. С какой целью? Почему просто не зайти и не выйти? Зачем оставлять после себя красноречивые следы? Просто от собственной дурости... Это почти казалось правильным ответом, в особенности, если речь шла об Эндрю Ван Бергене. Он совсем рехнулся, вот в чем было дело. Совершенно очевидно, что никаких других объяснений послания, присланного ему по почте, и не существовало. Лицо этого идиота было открытой книгой. И содержание послания тоже бессмысленный, жалкий бред. Он почти не сомневался, что послание было делом рук Эндрю. Этот тип мог бы стать объектом исследования психиатров. У него явно наблюдалось несколько новых разновидностей душевного расстройства. И он был невыносим. Рано или поздно, так или иначе, придется раздавить и его, потому что теперь Пенниман точно знал. Эндрю — несмотритель. Зачем тогда оставлять фонарика вторучку? И зачем красть эликсир? Пенниман плохо спрятал эту половину. Повел себя опрометчиво. И теперь, поддавшись порыву, он убрал кисточку из зеркала, наклонился у кровати, вытащил один из ящиков под ней. Под сложенными свитерами он хранил пакетик, кое-как завернутый в пергамент. Рядом лежали кожаная сумка, плексигласовый кубик с крышкой, освинцованная шкатулка из серебра и олова, изготовленная по проекту Арчибальда Нокса, фирмой Либерти и компания, в 1904 году, в то время, когда Пенниман еще грезил роскошью и изображал интерес к искусству. Арчибальд Нокс. Годы жизни. 1864-1933. Английский дизайнер, автор ювелирных украшений, архитектор, автор проекта известного в Лондоне магазина «Либерти». В конечном счете он преодолел в себе и эти заблуждения. Искусство было таким же обманом, как и все остальное, и не стоило его времени. Его энергия с годами сосредотачивалась на все более и более четкой цели – И он расстался со своим юношеским влечением к искусству, алкоголю, табаку и всем остальным временным и мимолетным. Пусть их любят небеса, а он не влюблен ни во что. Может быть, и любовь была неподходящим словом. К шкатулкам в ящике никто не прикасался. Но он все равно вытащил оттуда серебряную шкатулку. Придется найти более безопасное место. Кто-то шуровал в его комнате, пока его не было и судя по всему делал это ночью при свете дня фонарик не понадобился бы безусловно такой недоумок как эндрю ванбергинг к монетам не проявил бы никакого интереса но пенниман преодолел слишком много миль имел дела со слишком большим числом сильных мира сего чтобы сейчас искушать судьбу в особенности когда приходится иметь дело с таким иррациональным типом как ванберген И еще оставалась проблема последних четырех монет. Появление двух из них он предвидел в недалеком будущем. Он знал, что третью придется поудить. Но рыбка сама к нему приплывет. Он обнаружил, что собранные монетки притягивают те, что разбросаны по миру. И чем больше он накапливал, тем сильнее было их притяжение. Он владел уже двадцатью шестью. И те немногие, что еще не попали ему в руки в этот самый момент, кувыркались, прокапывались, плыли в его сторону по воде и по земле. И когда они доберутся до него, он выпьет карпового эликсира, который продлит его жизнь еще на несколько лет. Как это случилось с Сеудой кариотом, который, раскаявшись хотел покончить с собой, бессмертие было наложено на него как проклятие. Что ж... «Для Пеннимана оно не будет проклятием». Феник тоже знал о том, что несли с собой монеты. Все ему подобные знали и делали вид, что их эта идея не привлекает. Они тайно хранили свою монетку, или две, и приняли на себя роль смотрителей. Но все это было сплошное притворство. Пенниман ни минуты в этом не сомневался. Старик Ауреус собрал больше монет, чем нужно, и их притяжение начало воздействовать на него, истощать. Он был заражен этими монетами. Владение даже одной превращало обычного человека в инвалида. А четырнадцать монет принесли Ауреусу столько силы, что он сделался грозным врагом, имевшим своих покорных просителей и способность вызывать духов. Феник и Мани Уорд были никем. «Смотрителями». Если их задача состояла в том, чтобы не допускать собрания монет в одном месте, то их участь заслуживала сострадания, не правда ли? И они один за другим уходили в мир иной. Но вот четвертая монетка, где она находилась? Ее явно изменили когда-то в прошлом, а потом она пропала. Пфенинг вышел на ее след». Она находилась где-то тут, поблизости, но он был вполне уверен, что ни Эндрю, ни роза не знали об этом. Он давно бы почувствовал, если бы они знали. Эта монетка была изменена. Вот в чем состояла истина. И при том, довольно хитрым образом. Одна смутная мысль мелькнула в каком-то закоулке его головы. Всего лишь призрак мысли. Что, если Эндрю Ван Берген и его идиот-дружок вовсе не были такими идиотами, за каких он их принимал? Что, если их дурацкие выходки на самом деле были проявлением глубочайшего ума? Что, если они прекрасно отдавали себе отчет в своих поступках, но действовали на таких глубинах, оценить которые он не мог, на таких частотах, которые были ему недоступны? Эндрю не был смотрителем. Пенниман убедился в этом, когда разговаривал с ним на веранде, когда Пенниман впервые встретился с Пфеннигом на пути из Иерусалима. Его тестовый серебряный 25-центовик вырвался из его руки и ударил Пфеннига по лбу. Пенниману не было нужды делать вид, будто причина этого в ловкости его рук. «Будь Пфенник умным человеком, он в тот же день покинул бы страну, но умом он не отличался». Мог ли этим похвастаться Эндрю Ван Берген? Удалось ли ему более надежно спрятать измененную монетку? Кроме того, была еще старуха-тетушка Наоми. Пенниман собирался поговорить с ней днем. Этот орешек будет покрепче. Заинтересовать ее дурацкими фокусами с монетками будет потруднее, чем это прошло с Эндрю или с кем-либо из остальных. Наоми не будет расположена созерцать пустяшные любительские фокусы. «Придется подольститься к ней? Может быть, поднести ей какой-нибудь подарок? Если она носит одну из монеток на себе, то он...» «Нет. Он на это не пойдет. Не сможет. Тем более, что до охоты за сокровищами оставалось всего два дня. И в любом случае он обещал оставить ее для миссис Гаммидж. Придется проявить терпение». Пенниман засунул ящик на прежнее место, и отнес серебряную шкатулку назад в комод. И еще раз оглядел себя в зеркале. Сделал шаг назад, восхищаясь резким абрисом своего бородатого подбородка. Он положил монетки в банковское хранилище. Отличное место хранения до участия Эндрю в охоте за сокровищами. А потом нужно будет забрать шкатулку из банка, Иначе там начнется удивительный вихрь серебра, когда две серебряные монетки, что в земле, приблизятся к поверхности. Он не знал, насколько велика будет сила притяжения, хватит ли ее, чтобы вытаскивать серебряные пломбы из зубов или серебряные кольца с пальцев, но такое было возможно, в особенности, если последние монеты находились неподалеку». Тогда все тридцать будут находиться в такой близости друг от друга, что их сила сможет спровоцировать что угодно. И он, владелец всех этих монет, этой силой воспользуется. Он улыбнулся, чувствуя себя лучше после этих мыслей, и некоторое время рассматривал свои зубы в зеркале, потом открыл шкатулку. Он услышал высокие вопли, звук искусственного ветра, кружащего пыль за окном а также треск старой краски, отваливающийся от обшивочных досок дома и скрежет старых гвоздей, выпрыгивающих из дерева. Не разберут ли монетки на части этот дом, не превратят ли его в развалин Не обрушат ли его на голову этого идиота Ван Бергена, который тупо красит дом внизу? Он бы с удовольствием на это посмотрел, но в таком разе все сильно осложнилось бы без всякой в том нужды, а лишь из его желания получить мимолетное удовольствие. К тому же это может привести и к его смерти. Он закрыл крышку шкатулки, взял трость и вышел на улицу. Когда мертвый воробей упал с небес на газон, Пенниман испугался, хотя и предвидел это. Он несколько секунд с улыбкой разглядывал птицу, а потом двинулся дальше. Через два дня после возвращения Пикетта Эндрю на пристани запустил рыболовный крючок в кусок замороженного анчоуса, потом отрезал ломтик креветки своим покрытым слизью рыболовным ножом и насадил его на второй крючок. На третий крючок он повесил оранжево-коричневые останки мидии, потом перебросил крючки с наживкой через перила и позволил им погрузиться в серые воды океана. Солнце только-только начинало восходить, И кроме него с Пикетом на пристани никого не было. «У тебя есть еще батончик маунс спросил он у друга, вскинув брови. Пикет отрицательно покачал головой. «Только чашка кофе. Я вчера проспал до трех дня. Наверное, здорово ухайдокался». «Неудивительно», — поддакнул Эндрю. «Когда человек борется с силами зла, ему здорово достается. Эта борьба вычерпывает из тебя силы целыми лопатами». Я сам вчера заспался. Нам пора возвращаться. И я бы сказал, скоро возвращаться. Эндрю кивнул. Он чувствовал то же самое. Хотя он и побывал в комнате Пеннимана, узнать удалось очень мало. Где-то там скрывались ответы на все их вопросы, но они не обнаружатся сами по себе, не дадутся робким. Им с Пикетом пора озадачиться этим делом всерьез. А почему не сегодня? «Миссис Гаммич сказала, что собирается куда-то уйти. Роза чуть позже повезет тетушку Наоми в праздный мир. Пеннимана наверняка не будет до вечера. Какими бы делами он там ни занимался. Давай, как только он уйдет, сразу к нему». Пикет кивнул, глядя на море. Эндрюс забросил снасть. Кусок анчоуса пропал, сорванный окунем. Он отломил кусочек шоколадного батончика, насадил на крючок липкий кокос с шоколадом, и бросил его назад в воду, позволяя катушке спиннинга разматываться, пока грузило не упало на дно. Он внимательно посмотрел на Пикета и спросил, «Но почему она была в его комнате? Что она там искала, если они в одной команде? Может, она там ничего не искала? Если они в одной команде, то, может, она имеет право приходить и уходить, когда их заблагорассудится?» «Может быть, ей все равно, есть он в комнате или его там нет?» «Нет, это не похоже на правду. Они неравные партнеры, это уж точно. Он генерал. Она даже не лейтенант, если хочешь знать мое мнение. Она чистолюбивый рядовой. Он ни в коем случае не порадуется, узнав, что она была в его комнате». «Тогда она искала эликсир», — сказал Пикет. «Как и ты». «Услышала, как ты чихнул на лестнице и спряталась за занавеской. Все как в кино. А когда ты отдернул занавеску, притворилась спящей. И ты прав, когда говоришь, что он не ждет ее в своей комнате. Если бы она не боялась, что ее там обнаружат, то она бы спросила, а что тебе тут надо? Но она не могла это сделать, потому что ни ты, ни она не должны были там находиться». «Так что тебе повезло». Несколько минут они молча наблюдали за поплавками, потом пикет вытряхнул гущу из чашки на пристань и сказал, «Конечно, теперь ясно, что случилось с Пфенигом». «Ясно? Как дважды два. Его распилили на две части, потому что в нем находилось что-то, и это что-то нужно было из него достать». «Как из того кальмара на берегу», — сказал Эндрю. Почти точно, как из того кальмара на берегу. Но я не думаю, чтоб феник проглотил монету. Я думаю, она была хирургически в него внедрена. А на кой черт? Начал было Эндрю, но Пикет нетерпеливо его перебил. Чтобы она не попала в руки кому-то другому, в руки Пеннимана. Чтобы быть точным. Все свидетельствует об этом. Вырезка из газеты с сообщением о смерти Джеки Руби. Телефонный звонок от Пфеника. Пенниман, шляющийся по городу и испытывающий фокус с монеткой на всех попадающихся ему на пути психах. Он распилил фенига пополам. Вот что он сделал. И извлек из него важнейшую монету. «У одного родственника Розы есть коллекция монет», — сказал Эндрю. «Некоторые стоят целое состояние. Ему явно нужна волосатая четвертинка, но такую не за любовь, ни за деньги не найдешь. Или, по крайней мере, за любовь. Насколько я понимаю, для покупки такой монеты нужно иметь полмиллиона. Это монета иного рода. Ты знаешь, это не хуже меня. Никто просто так не переделывает монету в ложку. Это лишено смысла. А вот переделать монету в ложку с целью ее изменения, чтобы было легче спрятать, вот это уже логично. Пенниман не является коллекционером монет в прямом смысле этого слова. Предложи ему волосатую четвертинку, он даже бровью не поведет, можешь поверить мне на слово. А это бредятина в Пуджет Саунд про рыбу с монетой в брюхе. Там ведь тоже речь шла не о волосатой четвертинке. Пикет отрицательно покачал головой, вспоминая свое спешное возвращение из Ванкувера. Человек с заправочной станции сказал, что мне нужно заменить поршневые кольца, они всегда пытаются впарить тебе что-нибудь». И над моим именем он потешался. «Чертовая деревенщина!» «И что она теперь?» «Кто? Монета?» «Не знаю. Я, думаю...» «Я не уверен, но готов поставить последний доллар, что у этого дела ноги растут из седой древности. Монеты поначалу были волшебными тотемами. Ты это, конечно, знаешь». «Конечно», — сказал Эндрю. «Это ведь все знают, разве нет?» «Факт. Они — лунные диски. То же самое и карточные игры. Они пошли от колоды Таро, которая, в свою очередь, пошла от еще более древней колоды. Я бы ничуть не удивился, узнав, что самые обычные монеты осквернялись каким-нибудь колдовством, которое восходит к античности. Эта твоя ложка была сделана из невероятно старой монеты. Уж я-то точно знаю». «Старше, чем мы можем себе представить. То же самое и с карпами». «Что?» — спросила озадаченный Эндрю. Слова о карпах напомнили ему о том, что он рыбачит, и он стал крутить катушку спиннинга. Через несколько секунд появилась морская звезда, доедающая сладкую наживку. Он оторвал звезду от наживки и бросил в море. «Карпы!» Ты видел картинки двух карпов, которые сплелись друг с другом, как знаки и нюянь? Они неотъемлемая часть этой истории, так же, как рыба или змея, заглотившие собственный хвост. Как на ручке трости Пеннимана и на шляпе Маньюворта. Представь себе, на двери магазина Пфеннига в Гэстауне вырезан такой же знак. Ты можешь подумать, что я рехнулся, но я тебе скажу, что все эти разговоры о магии имеют под собой реальную основу. Карпы, свернутые в кольца наподобие лунных дисков, наподобие монет, наподобие пуговиц на твоей рубашке, как дорожный знак, и расположение семян в цветке, и цикл смены сезонов, и планеты, вращающиеся и вращающиеся в небесах. Почитай, Юнга, это все о том же». Мы с головой накрыты магическими тотемами, окружены маленькими отверстиями, через которые открывается вид в бесконечность, в проблески бессмертия, если уж свести это рассуждение к земному. Самые тривиальные вещи — мусор и бродяга на морском берегу, заполненные полки в лавке старьевщика. Все это имеет смысл, если посмотреть под правильным углом, через правильные очки. Но... «В чем этот смысл?» — спросил Эндрю, снова накручивая леску на катушку. Настоящего терпения ему всегда не хватало. И когда он ловил рыбу, это становилось проблемой. Батончик Маунс ничуть не помог. Он разрезал на кусочки еще одного анчоуса, насадил на все три крючка, а голову и хвост выкинул в океан в качестве приманки. «Меня постоянно мучают сомнения». — сказал он, снимая катушку со стопора. — Допустим, все так, все устроено, как ты говоришь. Пусть пуговицы моей рубашки имеют какой-то смысл. Пусть они не только пуговицы. И что? Я спрашиваю, как быть с тем, кто ничего этого не знает? С тем, кто не видит... Как это сказано? Бесконечность в одной песчинке? Неточная цитата из стихотворения Уильяма Блейка. Увидеть мир в одной песчинке. Он просто застегивает на пуговице свою рубашку и идет в кафе, чтобы съесть гамбургер. Ты смотришь на гамбургер и думаешь о кругах, потом о лунных дисках, о свернувшихся кольцом змеях, о планетах, описывающих круги в пространстве. А этот другой человек смотрит на гамбургер и видит котлетный фарш. Ты меня понимаешь? Если тебя на выходе из кафе настигает смерть, то ты отправляешься в могилу с полной загадок головой. А он отправляется туда же с набитым животом. Так что же оно все значит на самом деле?» «Понятия не имею», — сказал Пикет. «Но собираюсь выяснить».